то сразу бросил тряпку в огонь, я сам видел, он нас к суду притянет за клевету на маго. Отныне все их помыслы занимала единственная мысль как бы спастись самим. "Пейбенка обредили?" спросил Буиль. "Я сама его обрежала вместе с горничной, пока ты провожал регента поеснило супруга".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 Прибыл камергер Гийом де Сериз и объявил Бувилю, что регента только что возвели в королевское звание, с соглася его дядей, брата и оказавшихся во дворце перов. Совет заседал недолго. А что касается похорон его племянника, продолжал камергер, то наш государь Филипп решил, что они состоятся в самое ближайшее время, дабы не длить горе народное. Выставлять гроб новопреставленного не будут, так как сегодня пятница, в воскресенье покойников земле не предают. Тело завтра же будет перевезено в Сен-Дени. Бальзамировщик уже вызван, а я Миссир отправляюсь в обратный путь, так как король приказал мне не мешкать.